и которая всегда вызывает столь тягостные ощущения. С самых первых дней Розалинда производила впечатление ребенка веселого, но с твердым характером. У меня была чудесная патронажная сестра, которой решительно не нравились порядки, заведенные в нашем доме. Розалинда, разумеется, родилась в Эшфилде. В те времена женщины не рожали в роддомах, Все акушерские услуги вместе с уходом стоили тогда 15 фунтов, что представляется мне теперь по прошествии времени совершенно разумной платой. По маминому совету я оставила патронажную сестру еще на две недели, чтобы она как следует обучила меня уходу за ребенком, а также чтобы иметь возможность съездить в Лондон подыскать жилье. Вечер накануне появления Розалинды на свет прошел очень забавно. Мама и сестра Пембертон являлись собой воплощение женщин при исполнении священного обряда Рождества. Счастливые, озабоченные, преисполненные сознания собственной значимости, они бегали туда-сюда с простынями и приводили все в состояние полной готовности. Мы с Арчи слонялись по дому, немного оробевшие, очень взволнованные, словно дети, неуверенные в том, что им следует при сём присутствовать. Позднее Арчи признался мне, что в тот вечер не сомневался, если я умру, это будет его вина. Я тоже догадывалась, что могу умереть, и весьма сожалела, что это не исключено, потому что мне очень нравилось жить. Но на самом деле Пугала просто неизвестность и возбуждала. Всегда волнуешься, делая что-то впервые. Настало время подумать о будущем. Я оставила Розалинду в Эшфилде под присмотром все той же сестры Пембертон и отправилась в Лондон, чтобы подыскать А. Жилье, Б. Няню для Розалинды и В. Служанку, которая присматривала бы за домом или квартирой, которую мы снимем. Последняя задача никакой сложности не представляла, так как за месяц до рождения Розалинды никто иной, как моя дорогая Девонширская Люси, примчалась прямо из женской вспомогательной службы ВВС, запыхавшаяся, добросердечная, переполненная чувствами и, как всегда, надежная. «Знаю, знаю», — сказала она, — «слышала, что вы ждете ребенка. Я к вашим услугам». Как понадоблюсь, только позовите. Посоветовавшись с мамой, я решила, что Люси надо назначить жалование гораздо большее, чем когда бы то ни было платили поварихе или горничной. Я положила ей 36 фунтов в год, немыслимая по тем временам сумма, но Люси стоила ее, и я была в восторге, что она снова у нас». Едва ли не самой трудной в мире задачей было в то время, спустя почти год после окончания войны, найти жилье. Сотни молодых супружеских пар прочесывали Лондон в поисках хоть чего-нибудь подходящего по сходной цене. К тому же обычно требовалось внести плату вперед. Словом, решить проблему жилья было весьма непросто. Сначала мы сосредоточились в своих поисках на меблированных квартирах. Арчи еще не окончательно решил, чем заняться. Сразу же после демобилизации он собирался поступить на службу в одну из фирм «Сити». Я уже забыла фамилию его тогдашнего начальника, буду для удобства называть его мистером Гольдштейном.